Слово Божие и мир в душе. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» Послание Ефесянам, 4 глава, стих 13. Бог, совершая духовное преображение молодого христианина, даже после очищения его от греха, прощения, дарования душе мира и покоя не прекращает свой труд в его сердце. Дух Святой продолжает действовать, чтобы привести жизнь верующего человека к гармонии с Небесным Отцом. Это достигается в жизни христианина при помощи Слова Божьего, молитвы, духовной дисциплины и даже страданий. «Будь мы более податливыми», Менее своевольными и упрямыми, Господь бы совершил свой труд в наших сердцах намного быстрее. Человек постепенно усваивает уроки веры и послушания, и действием благодати Божьей начинает стремиться к совершенству. Чтобы привести души в небесную славу, Бог использует самые разнообразные средства – но при этом он уважительно относится к дарованной человеку свободной воле. Из всех используемых Господом возможностей для нашего спасения приоритетной является Библия. Постижение Божьего Слова и послушание Ему – кратчайший путь к духовному совершенству. При этом мы не должны сосредотачиваться лишь на своих любимых отрывках из Библии, игнорируя все остальное её богатство. Имея записанное божественное откровение, следует относиться к Нему благоговейно, иначе мы собьемся с верного пути и навлечем на себя строгое наказание от любящего Отца. Ведь Он желает видеть в нас полное восстановление образа Божьего через Иисуса Христа. Воля, управляющая сердцем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Послание Колоссянам, 3 глава, стих 1. Поскольку сердцем человека управляет его воля, корнем зла в человеческой природе следует признать испорченность воли. Когда мысли и намерения сердечные неправильные, Вся жизнь идет наперекос. Покаяние несет с собой изменение всех основных целей человека, становится решительным разворотом на его жизненном пути. Блудный сын сделал свой первый правильный шаг, когда сказал «Встану и пойду к отцу моему». И как однажды он усилием воли покинул дом отца, так и теперь волевым решением вернулся обратно. Чтобы полюбить Бога всем сердцем, нужно прежде всего пожелать этого, направить к Нему свою волю. Необходимо раскаяться в нашем недостатке любви и начать служить Богу. Мы должны читать Священное Писание с благоговением, помышлять о горнем, устремлять сердце к Иисусу Христу и небесным истинам. Поступая так, можно быть уверенным что в нашей жизни произойдут чудесные перемены. Наши чувства станут более глубокими и обратятся к истинной цели. Мы ощутим вкус настоящей любви Христовой. Вся наша жизнь, словно музыкальный инструмент, настроится на воспевание хвалы тому, кто возлюбил нас и простил все грехи. Проповедник, слуга Господа, и людей. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего – безумие пред Богом». Первое послание Коринфянам, третья глава, стихи 18 и 19. Тем, кто призван на служение Господу, необходимо остерегаться искушения причислять себя к привилегированному сословию. Наше так называемое христианское общество усугубляет эту опасность, предлагая различные льготы для священнослужителей. Да и сама Церковь поступает не лучше, давая слугам Божьим величественные титулы, которые в зависимости от аудитории вызывают либо смех, либо едва ли не благоговение. Помню, об истоках христианства служителям Господа не следует отождествлять себя ни с каким высшим обществом на земле. Христос пришел, чтобы послужить другим людям, принести себя в жертву и умереть. Своим ученикам Он говорил, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Христианский проповедник – слуга Господа и людей. Забывать об этом – значит подвергать себя большому духовному риску. Служителю церкви приходится общаться с религиозными людьми, которые оказывают на него свое влияние. Такие люди имеют свои представления о вере, стараются выглядеть особенно набожными. Это создает нереальный мир, в котором церковные люди не вполне такие, какими являются на самом деле. И проповедник, находящийся долго в их среде, в какой-то мере принимает вымышленный мир за действительность и начинает много мыслить о себе. Откажитесь от ложных надежд. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Книга пророка Еремии, 17 глава, стих 9. Многие христиане прекрасно устроили свою жизнь, избегая любых неудобств, связанных со строгим следованием их вере. Они научились жить без Божьей помощи, при этом внешне, как будто молясь они, они хвалятся Господом, но никогда не полагаются на него. Для многих людей Христос стал едва ли не абстрактной идеей. В лучшем случае он для них идеал, а не живой Бог. Эти люди говорят о нем как о реальной личности, но живут так, будто его в действительности не существует. Однако нет лучшего способа доказать свою веру, чем применить ее на практике. Вера, которая не побуждает человека к действию, – это ложное убеждение». Некоторые из сегодняшних христиан пережили бы сильный шок, если бы им предложили испытать свою веру в горниле реальных жизненных трудностей. Церковь сегодня нуждается в верующих людях, готовых служить Богу с тем же посвящением, с каким они сделали бы это в последний день своей жизни. Ибо для всех наступит час, когда у нас не останется ничего, кроме Бога. Сегодня еще есть время отказаться от ложных надежд, освободить сердце от нечестивых желаний и открыто предстать пред Богом, чтобы повиниться и вновь исповедовать живую веру. Это болезненный путь, но он самый верный. Сонаследники благодатной жизни Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, «Оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни» Первое послание Петра, 3 глава, стих 7 Писание учит нас, что муж и жена являются сонаследниками благодатной жизни, что они едины в Иисусе Христе, их спасители. Молитвы многих верующих мужчин остаются без ответа, и они не понимают, почему так происходит. Я думаю, что причина заключается в самих этих мужах, потому что они в общении со своими женами нередко превращаются в деспотов. Если бы мужчина вел себя духовно и относился к жене по слову апостола, как к немощнейшему сосуду, помня о том, что она его сестра во Христе, то и молитвы его были бы услышаны Богом. И никакое сопротивление дьявола не помешало бы этому». Корень проблем таких мужчин находится не в Кремле и не в Ватикане, а в самом их сердце, в неспособности побороть искушение придираться к своим женам и возвышаться над ними. В христианском доме не должно быть места таким отношениям между супругами. Библия призывает нас к семейной жизни, основанной на взаимопонимании и любви, духовном единстве мужа и жены. Стремление быть похожим на Иисуса. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. В современном обществе широко распространено убеждение, что человек рождается для счастья. Следы подобного гедонизма встречаются и среди народа Божьего. Нередко даже Евангелие преподносится как средство для обретения счастья, душевного покоя и безопасности. Находятся и такие люди, которые читают Библию для расслабления, как если бы она обладала наркотическим действием. Для того, чтобы понять ошибочность такого подхода, достаточно однажды прочитать Новый Завет, задумываясь над его содержанием. В Священном Писании звучит призыв не к счастью, а к святости. Бога гораздо сильнее беспокоит духовное состояние человека, чем его эмоции. Несомненно, Господь подарит счастье тем, кто будет ему послушен. Но главный вопрос заключается все же не в том, насколько мы счастливы, а насколько мы святы. Инфантильное стремление к счастью становится для человека настоящей западней. Он может обманывать сам себя, испытывать псевдодуховную радость и одновременно утопать в грехах. Если вы озаботились этими вопросами, поспешите к Богу и примиритесь с Ним, расскажите Господу о своем желании жить святой жизнью и затем попросите Его не давать вам счастья больше, чем святости. Думаю, в итоге вы обретете счастье не меньше, чем святости, но пока пусть... Вашим единственным желанием будет служить Богу и быть похожим на Христа. Религиозные люди, не знающие Бога. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Евангелие от Луки, 18 глава, стих 8. В наши дни можно встретить множество мужчин и женщин во всех слоях общества, ведущих безнравственный образ жизни и при этом заявляющих о своей чувствительности к религии. Например, когда в город приезжает известный евангелист, они вместе со всеми спешат на богослужение, умножая число слушателей. Они примут участие и в общих пожертвованиях, что тоже выглядит важно в их глазах. Однако, когда евангелизационные служения закончатся, нравственный уровень этих людей не улучшится ни на йоту. Никакое пробуждение, если оно не оказало глубокого духовного влияния на общество, нельзя назвать действием Божьим. Люди придумали себе Бога, которому они питают чувствительность, как бы волшебную флейту, играющую приятные мелодии для оживления их танцев. Однако это не Бог, налагающие на них нравственные обязанности. Если вы слышите, что в каком-то народе произошло пробуждение, однако люди там продолжают любить деньги и плотские удовольствия, то никакого пробуждения в действительности не было, а имело место лишь суета и обольщение бесовское. Настоящая вера – это не суеверие и не религия, но упование на суверенного Бога, сотворившего небо и землю, который потребует от человека отчета за все его дела на земле. Поверив в истинного Господа, вы захотите распять свою плоть и облечься в нового человека, который стремится к святости. Такая вера в Бога сегодня почти исчезла. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Благословение от Божьих обетований. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Послание филиппийцам, 4 глава, стих 4. Всё реже в наших церквах сегодня можно ощутить атмосферу духовного ожидания. Во время собраний верующие не надеются увидеть или услышать ничего необычного. Поэтому только обычное там и происходит. И все это предсказуемо, как сегодняшний закат солнца. Унылое настроение на собрании пытается развеять пастор, используя для этого средства соответствующие культурному уровню прихожан и, разумеется, самого пастора. На таком богослужении можно ожидать лишь постоянство программы, а не исполнение Божьих обетований. Весь ход собрания обычно расписан по минутам, и тот, кто трудился над этим, должен был бы задуматься, что в действительности нужно народу Божьему. Подобное состояние дел, тем не менее, принимается как нечто неизбежное. Тут ничего не изменишь. Печальные рабы рутины считают невозможным появление чего-то лучшего. Мы крайне нуждаемся в истинном духовном ожидании, основание которого в божьих обетованиях. Нужно объявить войну безысходности, чтобы наши собрания наполнились детской верой. Лишь тогда мы снова ощутим красоту и восторг от присутствия Господа среди нас. Бог сказал и совершилось. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иван Глядьяна, 1 глава, стих 1. Через всю Библию проходит идея о том, что самой природе Бога присуще говорить – и передавать мысли другим. в начале было Слово. Средство выражения мысли, Слово, становится одним из имен Сына Божьего. Это свидетельствует о том, что Господь приблизил Себя к творению и стремится выразить Ему самое сокровенное. Бог не просто сказал нам что-то однажды, Он продолжает обращаться к нам. Господь говорит к людям постоянно, Его голос звучит во всем мире. Это великая реальность, открытая людям. Короткое, но очень емкое описание начала мира заключено в следующей фразе «Господь сказал и совершилось». В основе всего сущего находится животворящий глаз Божий. Слово Бога в начале творения не следует путать с Библией. Предвечное Слово является выражением Его воли, положенной в основании всех вещей. Это Его дыхание, наполняющее мир жизнью. Глаз Божий – это могучая сила во Вселенной, заряжающая энергией весь мир, и изреченное им слово продолжает звучать. Пойдем к ногам Иисуса. Братья мои! «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание Иакова, 2 глава, стих 1. Существует множество публикаций, в которых утверждается, что истинность христианства, в частности, можно доказать тем, что великие люди верили в Христа. Вот, например, заголовок журнальной статьи. «Сенатор такой-то верит в Иисуса». Здесь как бы подразумевается, если уж даже сенатор верит в Христа, значит, с ним все в порядке. Но разве наш Господь нуждается в покровительстве сенаторов или губернаторов каких-то знаменитостей? Конечно, нет. Иисус Христос – самая великая и уникальная личность во Вселенной. Ему нет дела до наших доказательств. Сам Дух Святой провозглашает, что Он – вечный Божий Сын. Пусть же президенты, короли и королевы, сенаторы, лорды и благородные леди в вкупе со знаменитыми спортсменами и актерами поддут к ногам Христа и воскликнут «Свят! Свят! Свят! Господь Бог Вседержитель!» Только Святой Дух может это сделать. «Поэтому я не преклоняюсь перед людьми, я склоняюсь перед истинным человеком. И если вы будете поклоняться Сыну Человеческому, то уже не станете боготворить людей». Господь говорит, что человек нуждается в водительстве Духа Святого. Когда мы исповедуем Христа не только в своем разуме, но и всем сердцем признаем, что Он истинный Господь и Бог, с наших глаз, наконец, падает завеса Это означает, что Дух Святой осветил наши сердца, и мы готовы теперь учиться у ног Иисуса, а не у людей. Христос совершает в нас свой труд. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание колосянам 3 глава, 4 стих. В письме к коринским верующим апостол Павел говорит о духовном освобождении и укреплении благодаря осознанию того факта, что Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Он также писал верующим в Колоссах «Вы имеете полноту в Нем». Поэтому все мы нуждаемся в Иисусе Христе. В Нем мы обретаем то, что нам необходимо». У Него есть все, что нам нужно, и Он знает все, что нам нужно знать. Христос способен совершить в человеке те угодные Богу изменения, которые никто не может сделать сам. Это простое учение трудно принимается людьми с высоким самомнением, которые привыкли гордиться собственными успехами. Но как бы там ни было, человеку необходимо признать, что у Бога для него есть чудесный замысел. Когда мы находим Христа, то обретаем жизнь с избытком, новый мир и счастливое будущее. В нем мы становимся праведными пред Богом. В Иисусе, даятеле Нового Завета, благодаря Его пролитой крови, нам открывается доступ к ангельскому миру, Церкви Первенцев и Новому Иерусалиму, Городу Живого Бога. А пока все это не открылось для нас в полной мере, мы имеем благодатную возможность совершать служение в любви и радости для Христа и людей уже здесь, на земле. Быть в общении с Богом Небо и земля придут, но слова мои не придут. Евангелие от Матвея, 24 глава, стих 35. Для познания сущности человека и окружающего мира изучение богословия, несомненно, является важнейшим занятием. То, что богословию люди уделяют заметно меньше внимания, чем другим предметам, ни в коей мере не указывает на его второстепенность. Наоборот, такое положение дел свидетельствует, что человек продолжает скрываться от Бога, словно среди деревьев Эдема, и чувствует себя весьма неуютно, когда речь идет о его отношениях с Господом. В глубине души люди осознают свое отчуждение от Бога, и им удается жить в мире с самими собою только тогда, когда они на время забывают, что они не в мире с Господом. Богословие имеет огромное значение именно потому, что Небесный Отец – это реальность, и человек создан по его образу и подотчетен ему. Только Священное Писание дает настоящие ответы на вечные вопросы о Боге и предназначении человека. Пренебречь этими ответами было бы большой глупостью, равно как и продолжать искать ответы и не находить их в других местах. Любые дела, отвлекающие меня от изучения Библии, являются моими врагами, какими бы невинными они порой не казались. То, что уводит меня от мыслей о Господе и Его вечных истинах, наносит вред моей душе. Когда житейские заботы вытесняют Божье слово из моего сердца и ума, я несу убыток там, где я его меньше всего могу себе позволить. Ответы на вопросы жизни, так же, как и ключи к небу, находятся в богомыслии. Бог милостив грешникам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых» – послание римлянам, 5 глава, стих 6. «Чтобы правильно понимать самих себя и других людей», Нам нужно поверить тому, что Священное Писание говорит о человечестве. Оно пребывает в грехе, отчуждено от Бога и восстало против его законов. Библия содержит много чудесных истин, но в ней нет никакой лести или заигрывания с человеком. Слова Бога никогда не содержат человекоугодничества. В каком-то смысле Библия является книгой осуждения. Она называет всех людей грешниками и сообщает, что возмездие за грех есть смерть. Прежде чем проявить милость, Господь озвучивает приговор. Не признав справедливость этого приговора, мы не будем достойны помилования. Приход Иисуса Христа в мир часто преподносится в Церкви как милое и сентиментальное событие. Однако это вступает в противоречие с библейским учением. Божье милосердие в умах миллионов людей вытесняется человеческой жалостью, которая постепенно превращается в жалость к самим себе. Вина человека-грешника каким-то образом перекладывается на Бога, и искупительная смерть Христа порою толкуется едва ли не как раскаяние Господа за допущение им греха в мире». В библейской драме искупления человеку отведена роль золушки, которую угнетали и унижали, но затем, благодаря героическому поступку благородного принца, она вот-вот облачится в блестящее платье и выйдет вперед, как королева. Это наивный гуманизм, только немного окрашенный в христианские тона. «Всецело положитесь на Бога» «Силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Первое послание Петра, 1 глава, стих 5. Верующие должны всегда, всецело полагаться на крепкую руку Божью. Апостол Пётр говорит, что те, кто избран, рожден от Бога, стал послушен и уверовал, обладают силой Божьей и являют ее в повседневной жизни. Избрание – это дело Божье, И он совершил его, когда мы еще ничего не знали об этом. Рождение от Бога происходит в тот момент, когда человек уверовал в Его Сына. Послушание и вера обретаются силой Божьей для вечного наследия. Поэтому христиане не просто богаты, они обладают наивысшим сокровищем. Тем сокровищем, которое не требует доказательств законности обладания им. Когда же мы начнем, наконец, жить в соответствии с нашим высоким духовным статусом? Когда перестанем вести себя, как наши прародители, которые норовили скрыться от Создателя за листьями деревьев? Пусть же весь мир узнает, насколько мы богаты. Давайте расскажем всем, что Бог приготовил нам наследство нетленное на небесах. Дети Божьи должны всегда помнить об этом». Молитвенные размышления о Боге «Много может усиленная молитва праведного» Иакова, 5 глава, 16 стих Для верующего человека невозможно переоценить важность постоянной молитвы. Общение с Богом в какое-то установленное время – хорошее дело. Пока мы находимся на земле, всегда есть нужда в духовной дисциплине. Однако путем превосходнейшим будет дополнение такой практики нашей постоянной внутренней молитвой. Кто-то спросит, возможно ли современному человеку постоянно думать о Боге? Не станет ли это непомерным бременем для нас? Как устремлять мысли к Господу, если мы имеем так много ежедневных обязанностей, и наша жизнь сегодня слишком сложна и шумна для духовного сосредоточения? Франсуа Малаваль так ответил на этот вопрос. «Крылья горлицы не тянут ее вниз, они несут и поддерживают ее. Так и мысли о Боге никогда не станут бременем. Они как легкий ветерок, уносящий нас ввысь, как рука, поддерживающая и поднимающая нас, как путеводный огонек и неуловимый для наших чувств животворящий дух». Все мы знаем – как присутствие любимого человека поднимает настроение и наполняет сердце миром и покоем. Так и любящие Бога переживают великую радость от ощущения Его присутствия. Ученики обрадовались, увидев Господа. Наши имена вписаны на небесах. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Первое послание к Ринфянам, 15 глава, стих 58. Христиане, которые занимаются церковным служением, должны особенно остерегаться двух опасностей. Головокружение от успехов, с одной стороны, и разочарование от неудач, с другой. Кому-то такое предостережение может показаться банальным. Однако опыт христианского служения свидетельствует, что обе эти крайности действительно опасны, и с ними нужна предельная осторожность. Ученики некогда вернулись ко Христу, преисполненные радости, и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Однако Господь тут же напомнил им о враге душ человеческих, который находился где-то рядом. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния, сказал ему Иисус: "Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах". Не менее распространена и вторая духовная опасность. Каждый служитель Божий знает, как не просто сохранять присутствие Духа, если несмотря на все старания, долгое время не видно плодов твоего труда. Тем не менее, и такой служитель должен радоваться в Господе помня о словах апостола Павла, что даже в самый трудный период жизни труд наш не тщетен пред Господом. Стремитесь к благочестию. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Если бы Церковь на земле была уже совершенной, и исполненной Духом Святым, тогда и каждый из ее членов почитался бы как святой человек. Однако в действительности мы видим далекую от этого картину. Благочестие в церкви уже мало кто ценит, за исключением немногих, преимущественно пожилых людей. Настоящие святые люди остаются без внимания в водовороте кипучей религиозной деятельности. Наибольшим спросом пользуются шумные, самоуверенные, остроумные проповедники. К ним приковано всеобщее внимание. Они получают награды, собирают пожертвования и становятся знамениты. Тех же, кто, забывая о себе, подражает Христу, часто оттирает в сторону, чтобы выдвинуть вперед очередного недавно обращенного весельчака, в котором еще многое остается от его прежней жизни». Такое положение дел в церкви, когда в ущерб настоящим ценностям все преимущества получает что-то мелкое, является одной из форм неверия. Такие христиане ищут себе награды на земле. Они не имеют достаточно терпения, чтобы ждать исполнения Божьих обетований. В отличие от них, святые Божьи видят гораздо дальше – Их мало интересуют земные ценности. Они с молитвой ожидают прихода вечности, когда откроется истинный смысл благочестия. Мудрый христианин спокойно ожидает прихода своего Господина, честно исполняя свой повседневный труд и служа людям. Всепоглощающая любовь к Богу Доколе свет с вами, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 36. Одной из примет нашего времени является нежелание многих людей принимать полноту Божьей истины. Вместо этого они предпочитают отщипывать от нее по кусочку. Но если крест Иисуса Христа означает для нас то, что Он должен означать, если мы понимаем, что настоящий христианин умирает с Господом, а затем воскресает, Для новой жизни мы будем непрестанно стремиться идти вперед. Некоторым людям всегда хочется нажать на тормоза. Они стараются ограничить духовное рвение и стремление к совершенству других христиан. Эти люди часто используют выражение «давайте без фанатизма». В этой связи я хочу задать им несколько вопросов. Является ли фанатизмом, Искреннее желание безмерно любить Бога, прославлять Его от всего сердца каждый день. Насколько это фанатично, если кто-то пережил неземную радость от общения с Господом? Или ощутил в своем сердце готовность ответить на его призыв «Да, Господи! Ей гряди Иисусе!» и начал жить по воле Божьей, забывая о том, на небе ли он уже или еще на земле. Если это фанатизм, то именно такое чувство переполняло ветхозаветных патриархов и левитов, псалмопевцев и пророков, а также всех новозаветных авторов. Бог и человеческие страдания. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание евреям, 2 глава, стих 18. В Священном Писании так много говорится о человеческом страдании, что всем христианам следует обратить на эту тему особое внимание. Мы не можем позволить себе игнорировать библейское учение, поскольку, нравится нам это или нет, каждый человек испытывает на земле какие-то страдания. От первого испуганного крика новорожденного до последнего мучительного вздоха умирающего старца боли и печали наполняют нашу жизнь. Человеку необходимо знать – что о страдании говорит Господь и как лучше себя повести, когда наступит трудный час. Поскольку горести являются неизбежной частью человеческой жизни, Христос тоже стал их причастником и до смерти крестной был послушен Небесному Отцу. Однако не все беды приносят духовную пользу. Достаточно посмотреть на ожесточение нечестивых людей, погибающих в своем неверии. Человек, живущий без Христа, может претерпевать большие страдания, не становясь при этом лучше или мудрее. Существуют беды и печали, знакомые всем людям. Это смерть близкого человека и связанные с этим переживания, глубокие разочарования, расставание любящих сердец, предательство и так далее. Однако у верующего человека есть возможность рассказать о своих скорбях Господу. И тогда точно такое же страдание, как у других людей, будет переживаться уже иначе. Нужно только со смирением и любовью довериться Богу. Христиане, идущие широкой дорогой. Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Второе послание Иоанна, первая глава, стих 7. Ложь всегда была смертоносным оружием, однако наибольший вред она приносит в вопросах веры. Наш Господь предупреждал, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Эти слова стали пословицей, известной во всем мире. Тем не менее, волки продолжают похищать неосторожных овец. Еще в недалеком прошлом христиане знали, в кого они верят. К Иисуса Христа было серьезное отношение. Между верой и неверием проходила строгая граница. Черное не смешивалось с белым, свет отделялся от тьмы, правильное отличалось от неправильного, истина – от заблуждения, а верующий человек не походил на неверующего. Христиане не смешивались с миром, и среди них не существовало больших разногласий по поводу того, что называть миром. Все было достаточно просто. Сегодня мы наблюдаем совсем иную картину. Многие христиане, формально не отвергая никакого пункта из вероучения, перестали жить верой. Сегодня любой, кто говорит, что он принял Христа, немедленно объявляется сопричисленным к сонму пророков и апостолов, невзирая на его мирской образ жизни и расплывчатые догматические взгляды. И нам остается только напоминать о том, что жизнь христианина является узким путем. Эротика против духовности Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послание Титу, 2 глава, стих 12 Весьма вероятно, что наш век войдет в историю как эпоха эротики. Сексуальная любовь возведена в культ. Среди всех богов современного мира больше всех поклонников у Эроса. Для миллионов людей эротика стала заменой духовной жизни. Этому способствует, например, радиостанции, которые очень быстро распространяют любовные песни по всей стране, Кино телевидение соблазняют людей образами чувственных женщин и страстных мужчин, бросающихся друг другу в объятия, что нередко видят малые дети в христианских, так сказать, домах. Добавьте к сказанному великое множество изощренной рекламы, использующей секс в качестве наживки, привлекающей покупателей к чьим-то товарам, и отвратительные журналы, публикующие фотографии женщин с лицами ангелов – и моралью – представительниц древнейшей профессии. Наступит день, когда вся эта зловонная масса провалится под своим весом в ад и будет гореть там во веки веков. Однако сегодня культ Эроса продолжает оказывать пагубное влияние на христианскую церковь. Когда божьи овцы находятся в опасности, у пастыря есть моральная обязанность, взяв крепкий посох, выступить на их защиту. Но робость, маскирующаяся сегодня под смирение, не позволяет нам это сделать. И ситуация ухудшается с каждым годом. Да коли, Господи, да коли? Наши мысли свидетельствуют о том, кто мы. Что только добродетели похвала, о том помышляйте. Послание филиппийцам, 4 глава, стих 8. В Библии много говорится о мыслях человека. Однако современное евангельское движение почти не уделяет им внимания. В действительности мысли многое могут рассказать о нас. Евангельские христиане, опасаясь впасть в заблуждение, характерное для некоторых культов, стараются отрицать важность самопроизвольных мыслей. Но это неправильно. Наши спонтанные думы указывают не только на то, кем мы являемся. Они свидетельствуют о том, Кем мы становимся? Воля может стать слугой мыслей, которые в значительной мере управляют и эмоциями человека. Наши думы пробуждают чувства, которые, в свою очередь, подталкивают к действию. Мы созданы именно так, и это нужно принять как данность. Размышляя о Боге и духовных истинах, мы создаем благоприятные условия для возрастания веры, любви, смирения и благоговения. Конечно, при помощи только размышлений невозможно обрести возрождение сердца, равно как и избавиться от греха, говоря библейским языком «переменить пятна барса». Но благодаря мышлению, очищенному Духом Святым, наш разум становится святилищем, в котором будет пребывать Господь. Наилучший способ контролировать мысли – это посвятить свой разум Богу, абсолютно доверившись Ему. Дух Святой тогда наполнит нас. После этого станет значительно легче помышлять о духовном, особенно если мы вдохновляем себя ежедневными долгими молитвами, беседуя с Богом в Духе, и когда работаем, и когда отдыхаем. Любовь как отличительная черта пророка. Мы – «Захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, стих 8. Если евангельское христианство не хочет погибнуть, Оно должно отказаться от безвольных лидеров, боящихся возвысить голос в защиту правды, и должно умолять Бога в смирении сердца, чтобы Он воздвиг мужей, сделанных из той же плоти и крови, что пророки и мученики былых веков. И Господь услышит плач Своих детей, как это было с израильским народом в Египте, и пошлет им избавителей. Таковы Его пути на земле». Истинный пророк всегда отличается любовью. Это человек, научившийся слышать голос Божий и добровольно решивший повиноваться ему. Такой проповедник ощущает внутренний огонь, который воспламенял сердца ветхозаветных пророков, испытывает чувства, которые томили нашего Господа Иисуса Христа и вызывали слезы у апостолов. Такой человек никогда не станет религиозным тираном, не будет господствовать над Божьим наследием. Втоптать окружающих в грязь стараются мелкие личности, которые сами испытывают страх и не уверены в себе. Тираны защищают собственные интересы, боятся потерять власть и требуют повиновения себе как некой гарантии безопасности. Человеку Божьему – Нет нужды защищать себя, у него нет амбиций, за которые он бы держался, и врагов, которых бы он боялся. Поэтому истинный пророк ничуть не переживает о том, как он выглядит со стороны, будут его принимать с почестями или отвергать. Он все равно любит всех людей, и только смерть способна прервать его трогательное ходатайство о них. Вера в бога и личная жизнь и показались им слова их пустыми, и не поверили им». Евангелие от Луки, 24 глава, стих 11. Люди постоянно занимают себя пустяковыми вопросами, не желая принимать действительно важных решений, относящихся к их духовной жизни. Мужчины и женщины своего круга встречаются и беседуют на любые темы, от новостей моды до философии Платона. Они говорят о необходимости мира на земле, могут рассуждать о церкви, о ее роли в противостоянии, например, с коммунизмом. Общаясь на подобные темы, никто из людей не испытывает смущения. Однако все разговоры немедленно прекращаются, и воцаряется гробовая тишина, стоит лишь кому-то предложить поразмышлять о вопросах, имеющих отношение к спасению человеческой души. Это явно выходит за рамки того, что считается приемлемым в культурном обществе. Духовные вопросы расцениваются как слишком личные для того, чтобы их обсуждать. А если и говорить о них, то разве только немного в теории вопроса? Тем не менее, для верующего человека наивысшее значение имеет та истина, что наш Господь Иисус Христос, Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Безмолвные христиане. А устами исповедуют ко спасению. Послание Римлянам, 10 глава, стих 10. В Священном Писании вера и свидетельство о ней тесно связаны между собой. «Молчащая вера не является библейской». Слово Божье учит, что нам необходимо веровать всем сердцем и исповедовать устами, что Иисус Христос – Господь, и тогда мы будем спасены. С безмолвным христианином не все в порядке. Известно, что люди, переживающие глубокую депрессию, перестают разговаривать с окружающими. Они не говорят сами, И не отвечают на задаваемые им вопросы, полностью уходят в себя. Это болезненное состояние, не свойственное человеку в обычной жизни. Бог наделил людей устами, чтобы они могли рассказывать друг другу о том, что переполняет их сердца. Один автор, описывающий движение квакеров, поделился своим наблюдением. Они не говорили о вере, а жили ею. Такой взгляд, думается, является искажением реальности. Ведь все люди говорят о том, что близко их сердцу. И, конечно, если Бог близок к нашим сердцам, мы будем говорить о нем. Безмолвные христиане, которым якобы нечего сказать, вступают в противоречие с хорами небесных, громко вызывающими «свят, свят, свят». Кто-то скажет, что он поклоняется Богу в своем сердце. Но это сомнительное утверждение. И какое оправдание может быть верующему человеку, если ему не хватает духовных сил даже для того, чтобы просто открыть свои уста? Сила Божья «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога» Псалом 61 стих 12 Все живущие в наш век машинной индустрии склонны забывать о том, что не существует силы вне Бога. Физическая, интеллектуальная, моральная и духовная – вся сила в Господе. Она истекает из Него и снова к Нему возвращается. Любая сила, действующая в Божьем творении, изначально находится только в Нем. Происходит ли это действие в крошечном атоме или в огромной галактике? Предположение о том, что Бог отделил силу от Себя, дабы она действовала самостоятельно, ошибочно. Сила природы – наглядное присутствие Бога во Вселенной. Об этом мы читаем в книге Иов, в псалмах и у многих пророков. Новозаветные послания апостолов Иоанна и Павла полностью подтверждают это учение. А послание к евреям сообщает, что Иисус Христос держит весь мир словом силы Своей. Не следует рассматривать силу Божью как некую бесконтрольную стихию, беспорядочно перемещающуюся в небе подобно молнии или вихрю. Такое ее воспринимают многие из-за того, что их научили в библейской школе. Греческая «динамис» означает «силу», и корень здесь тот же, что и у современного слова «динамит». Поэтому не стоит удивляться, что наиболее впечатлительные христиане побаиваются контакта с такой разрушительной и непредсказуемой стихией. Сила Божья – это даже не то, чем Он обладает, а в большей степени то, чем Он является. Сила Бога стоит в том же ряду, что и Его любовь и мудрость. Она, если можно так выразиться, является Его существом, неотделимой частью. Сила Божья едина с Его волей и действует только в согласии с ней. Это Его святость в действии. Бог как невидимая реальность. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 1. В основе христианства находится вера в невидимую реальность. В мире, где всё воспринимается чувствами, видимое становится врагом невидимого, а временное врагом вечного. Это проклятие наследует все потомки Адама. Мышление человека находится под влиянием его духовной слепоты и чрезмерной назойливости видимого мира. Оно пытается отыскать различия между реальным и невидимым. Однако в действительности между ними, Нет противоречия. В нашей жизни существует немало настоящих противоположностей. Реальное и воображаемое. Идеальное и материальное. Временное и вечное. Однако невидимое и реальное вовсе не противоречат друг другу. Духовный мир является абсолютной реальностью. Если мы желаем подняться к небесному граду, о котором читаем в Священном Писании, нам необходимо перестать игнорировать духовное. Нужно перевести взгляд с видимого на невидимое, ибо сам Бог является величайшей невидимой реальностью. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Это – Основание жизни по вере. Отсюда мы можем подняться к заоблачным высотам. «Веруйте в Бога», – сказал наш Господь Иисус Христос, – «и в Меня веруйте». Не ступив на первую ступень, мы не поднимемся и на вторую. Бог и духовный мир реальны. Мы можем быть в этом так же уверены, как и в существовании нашей планеты. Бог и Его дары. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Второе послание Коринфянам, 9 глава, стих 8. В наше время наблюдается обесценивание благой вести, и люди рассматривают Бога едва ли не как своего слугу. Не огорчились ли вы из-за того, что не дождались прихода Господа к вам с корзиной, полной подарков? По-моему, нам необходимо отказаться от подобных обращений к Богу ради получения личной выгоды. Сегодня можно легко стать автором бестселлера. Достаточно озаглавить свою книгу, например, так «17 способов получить от Бога то, чего вы хотите». Я думаю, что существует миллионы людей, не осознающих или не понимающих, что Бог желает нам дать самого себя. Вместе со своими чудесными дарами Господь вручает нам главное. Ни один из талантов, данных нам свыше, не принесет настоящего благословения, если мы не познаем самого Бога. «Если бы я возжелал обрести все духовные дары, перечисленные в посланиях апостола Павла, и Дух Божий дал бы их мне, я тут же бы оказался в большой опасности, если бы только Господь не дал мне при этом самого себя». Для каждого своего творения Бог определил некую среду обитания. И поскольку Господь создал человека по своему образу и искупил его, истинным местом обитания христианина является сердце самого Бога. Мне кажется, если на небе иногда и бывает грустно, то только от того, что мы хотим получить Божьи дары, но не желаем пребывать в Нем, как это предусмотрено в Его предвечном плане. В Боге нам все по силам. А Иисус, воззрев сказал им, «Людям это «Невозможно! Богу же все возможно!» Евангелие от Матфея, 19 глава, стих 26. Молодые люди, да и не только молодые, нередко выражают беспокойство относительно того, действительно ли мы имеем непогрешимое Слово Божье. Но если я знаю самого Бога, будет ли меня волновать вопрос о том, как именно Он написал книгу? Позвольте мне просто находиться в его присутствии, и у меня не будет никаких сомнений. Когда я встречаю людей, апеллирующих к науке, чтобы подтвердить достоверность Библии, я понимаю, что передо мной скорее рационалисты, чем настоящие верующие люди. Если Бог сказал, что кит проглотил Иону, значит, кит проглотил Иону, и нам не нужно обращаться к ученым, чтобы они измерили его глотку. Почему мы так суетимся, стараясь узнать размер шеи кита? Если есть Бог, чудеса не являются чем-то невозможным. Кто-то спрашивает, бывают ли исцеления от неизлечимых болезней сегодня? Я задаю встречный вопрос. Жив ли Бог в наше время? Мне отвечают, да, Бог жив. Это правильный ответ. А значит, и исцеление в наши дни возможно. Все, что Бог делал в былые времена, Он может совершить снова, если на то будет Его святая воля. Вопрос не в том, можем ли мы что-то понять, а в том, сказал это Господь или нет. Если Бог говорит «Я есмь», нам нужно в благоговении склониться и повторить «Да, Боже, Ты есть». Позволить Богу проявить Себя через нашу жизнь «Это и есть» Ответ на главный вопрос. Если мы с Богом, то в Нем нам все по силам. Надежды на мораль несбыточны. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матвея, 25 глава, стих 34. Многие люди выражают нереальную и довольно наивную надежду на то, что однажды народы мира примут этическое учение Иисуса Христа, сложат оружие и начнут жить как братья. Во-первых, учение Христа никогда не предназначалось для народов мира. Наш Господь послал Своих учеников во все концы земли, чтобы они приводили людей по отдельности к вере и крестили их. Затем этих новых христиан следовало научить жить по заповедям Божьим. Христиан в обществе всегда было сравнительно мало. Это Божий народ в мире, но не от мира сего. Порою к ним относились терпимо, но гораздо чаще презирали и преследовали. История учит тому, что так происходит всюду, где верующие люди относятся к Евангелию всерьез. Ожидая от народов, непросвещенных светом Евангелия, того же поведения, какое присуще возрожденным людям, освободившимся от груза греха и вводимым Духом Святым, мы смешиваем истину Божью и человеческие фантазии. В Священном Писании народы мира сравниваются с хищными зверями – львом, медведем, барсом. Образом же христиан в Библии являются овцы, идущие по жизни в окружении волков. Овцы могут остаться в живых, если только следуют за своим пастырем. И если овцы никогда не ведут себя подобно медведю, стоит ли нам ожидать, что медведь будет вести себя как овца? Христианам следует меньше обращать внимание на то, что говорят комментаторы новостей, и больше прислушиваться к голосу Духа Святого. Бог укрепляет нашу веру в Него. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». И Иоанна, 2 глава, 32 стих. Разница между верой, описанной в Новом Завете, и верой сегодняшней состоит в том, что первая из них производила великое действие и имела подтверждение свыше. В день Пятидесятницы апостол Петр встал и возвысил голос. И Петр, заметим, представлял тогда всю Церковь Божью. Он был первым, кто испытал на себе потрясающее действие Духа Святого. Пётр поверил Слову Господа и получил от Него настоящее подтверждение своего упования. В наши дни как все начинается верою, так ею и заканчивается. Мы как бы верим в саму веру, и в результате ничего не происходит мы не получаем никакого подтверждения свыше. Пётр направлял свою веру на воскресшего Спасителя и получал ответ. В этом все дело. Если Пётр тогда должен был встать и возвысить голос, значит и церкви нужно поступать так же. Пётр стал для окружающих свидетелем небесных сил, и церковь сегодня должна стать именно такой. Ей необходимо свидетельствовать о Боге, направлять взоры христиан выше всего земного и обыденного. И как печально видеть, когда церковь пытается совершить свой труд, полагаясь на силы человеческие. Петр проповедовал о чем-то неземном, но уже пережитом им. Он призывал и увещевал тех, кто еще не вкусил небесного блаженства и не получил силу свыше, которая оказалась самим Божьим Духом. Больше, чем духовное любопытство. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 10. Если духовная жизнь вызывает у нас лишь любопытство, значит, мы еще очень незрелы, независимо от уровня образования или учености. В наши дни мы наблюдаем возросший интерес к мистицизму и якобы к христианской духовной жизни. Однако этот интерес у людей преимущественно схоластический, основанный на простом любопытстве. Христианская духовная жизнь интересна людям в той же мере, как и различные упражнения с игрушкой йо-йо, народные песни, корейская архитектура и другие подобные увлекательные занятия. Духовно-назидательные книги продаются всюду, заполняя собой рынок, так как эта тема завораживает многих. Существует мнение, что не следует тратить время на тех людей, кто испытывает к христианству лишь праздное любопытство. Я не согласен с этим, так как духовные перемены в сердцах производит Господь, и поэтому каждый человек достоин того, чтобы услышать благую весть. Оставьте Богу решать, кто спасен или не спасен. Дух Божий, а не проповедники или пасторы, дает истинное определение всему, что относится к христианской жизни. Мы не вправе скрывать тайны Небесного Царства от кого-либо, даже если среди наших слушателей находятся праздные зеваки, не имеющие пока искреннего желания познавать Бога. Простые Божьи люди. Ибо Он был муж добрый, исполненный Святого Духа и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Деяние 11 глава, стих 24. Мы должны быть благодарны Богу за многочисленные библейские повествования о простых добрых людях, которые не сделались великими. Мы испытываем к ним теплое чувство, конечно, не из-за того, что они не стали знаменитыми героями, а потому что по благодати Божьей они действительно стали добрыми людьми. Эти люди малозаметны на страницах Священного Писания, но их жизнь оставила добрый след, и мы всегда их находим в обществе достойных мужей. Таким, например, был Исаак, сын Великого Отца и отец Великого Сына, сам же простой человек. Таковыми были и Ваос, прадед царя Давида, и Иосиф, муж Марии, и Варнава, сын Тишения. Каждый пастор знаком с такими простыми верующими людьми, которых можно похвалить за их глубокое посвящение Господу и за плод Духа, который они, сами того не осознавая, являют в своей жизни. Именно они первыми откликаются на призыв потрудиться в церкви, и они последними расходятся по домам, когда нужно о ком-то помолиться. Куда бы эти христиане ни шли, они несут с собой благословение. В них нет величия, вызывающего восхищение плотских людей. Они довольствуются своим положением и, как все божьи люди, исполняются Духом Святым. После их кончины продолжает чувствоваться Христово благоухание. В то время, как о многих знаменитостях, забывают очень скоро. Мы воздаем честь этим простым христианам, несмотря на то, что наш мир сегодня не очень-то ценит духовную верность и доброту. Утвержденный христианин. Поспешим к совершенству. Послание евреям, 6 глава, стих 1. Интересно, почему члены наших церквей не спешат оставить Начатки учения Христова. Многие верующие слышали Евангелие несчетное количество раз. Вы говорите, что уверовали и обратились от идолов, чтобы служить Богу живому, и ожидаете пришествия Его Сына, но при этом ведете себя подобно неутвержденным вере людям. Вы не испытываете духовного удовлетворения и хватаетесь за каждого говорящего что-то из Библии. Вы непременно посещаете все евангелизационные собрания в вашем городе. Если приезжает группа христиан-музыкантов, вы спешите на их концерт, потому что у них есть колокольчики, мелодичная ручная пила и много других диковин. Сегодня мы перестали понимать, что на самом деле должно происходить в жизни возрожденного человека. Что в действительности нам надлежит делать, так это приводить людей в церковь и учить их духовным истинам. Читая Библию, я нахожу, что среди христиан апостольского века многие новообращенные были в большей степени верующими людьми, чем сегодняшние наши духовные учители. Дело в том, что в жизни тех первых учеников Господа произошло реальное чудо. Им бы не подошла наша скудная и слабая вера. Они были убеждены – что в сердце человека должна произойти встреча с самим Господом. И Иисус Христос был их надеждой и упованием, потому что Бог истинно воскресил Его из мертвых. Христос Превознесенный Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Деяния Вторая глава, стих 36. При внимательном и молитвенном изучении первых глав книги «Деяния апостолов» вы можете обнаружить чудесную истину, которую не замечают многие читатели. Святой Дух приходит к людям тогда, когда прославляется Иисус Христос. Наиболее важным событием в этом месте Нового Завета было превознесение Христа, хотя для многих читателей это не очевидно. Однако только благодаря тому, что Христос завершил свой труд и воссел во славе Одесную Отца, мы можем теперь пережить сошествие Святого Духа. Сам Иисус говорил об этом в последний день праздника в Иерусалиме, как записано в седьмой главе Евангелия от Иоанна. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Таким образом, Дух Святой сошел на апостолов при прославлении Христа, и это совершенно точно, потому что Дух Святой приходит туда, где прославляется Иисус. Заметим, что Его не нужно об этом умолять, Святой Дух приходит Сам, когда верующие в Спасителя искренне Его превозносят. В день Пятидесятницы, когда насмешники и нечестивые люди говорили, они напили сладкого вина, Петр встал и прославил Иисуса из Назарета, напомнив Израилю, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Воистину, Святой Дух приходит когда Христу воздаются должные почести. Дух Святой являет Христа. Исполняйтесь Духом. Послание Ефесянам, 5 глава, стих 18. Когда мы размышляем о Личности Святого Духа, Он предстаёт перед нами милостивым, любящим, добрым и нежным, точно таким же, как наш Господь Иисус Христос. Когда Священное Писание учит «не оскорбляйте Святого Духа Божьего», это тоже свидетельствует о Его любви к нам. Его огорчают и оскорбительные слова, и наше игнорирование Его, и сознательное противление, и сомнение в Нем. К счастью, мы можем угождать Святому Духу, слушаясь Бога и веруя в Него. Когда мы угождаем Духу, Он реагирует на это подобно любящему отцу или матери. Он отвечает верующему человеку, потому что действительно любит его. И как печально, если мы отвергаем того, кто является душой всего сущего. Святой Божий Дух кротко ожидает нашего возвращения к Нему из неверия и пренебрежения им. И это самое важное решение в мире. Дух Святой – Готов вступить в общение с нами. Он может войти в человеческое сердце в любой момент. Иисус Христос в Своем воскресшем и прославленном теле восседает одесную Отца Всемогущего на небесах, ходатайствуя за нас. И Он будет находиться там до Своего второго пришествия. Но Спаситель обещал нам послать другого утешителя, Духа Святого, Его Духа. Мы не сможем угодить Богу в полной мере, пока не примем всем сердцем, что Святой Дух был послан нам как утешитель. Он теперь с нами, как если бы Сам Христос находился сейчас на земле. Величие Святого Духа Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам, Иван Глятвяна, Шестнадцатая глава, стих тринадцатый. Совершенно очевидно, что евангельские христиане не уделяют Святому Духу должного внимания. Несмотря на то, что в Новом Завете много говорится о Духе Святом, христианские книги, основанные как будто на Новом Завете, сообщают о нем на удивление мало. Один из отцов церкви, живший в III веке, в своем трактате, посвященном Троице, защищал библейскую истину о божественности Святого Духа, но при этом написал об отце и сыне в 20 раз больше, нежели о Духе. Хотя и в Новом Завете о Христе говорится чаще, чем о Святом Духе, это ни в коей мере не сравнимо с положением дел в упомянутой нами христианской литературе. Библия не может послужить оправданием тому отношению к Святому Духу, которое сложилось в современном христианстве. Дух Святой пронизывает все Писание. Он совершает свой великий созидательный труд. В наших церквах к Нему порой относятся как к поэтическому образу или, в лучшем случае, как к благодатному действию в мире. Согласно библейскому учению, Дух Святой – наполняет собой всю землю и обладает всеми божественными атрибутами, а не только производит нежное действие в сердце и душе человека. Всё, что люди делают своими слабыми силами, имеет лишь временный результат, но совершенное ими в духе прибудет вовек. Водимые духом послушны слову Божьему. И дух свидетельствует о нём, «Потому что Дух есть истина». Первое послание Иоанна, 5 глава, стих 6. Когда Дух Святой руководит жизнью человека, от Него можно ожидать послушания Слову Божьему. Однако многие люди, говорящие о своем желании исполняться Духом Святым, хотели бы продолжать жить и поступать по своей воле. Священное Писание написано по вдохновению от Духа Святого, И поэтому Он ожидает нашего послушания учению Библии. Когда мы не желаем повиноваться, то угошаем Духа в наших сердцах. Он ожидает послушания, но люди не хотят слушаться Господа. Мы предпочитаем сами решать, в какой мере нам исполняться Духом или сколько времени в своей жизни мы посвятим Богу. У людей нет желания подчиняться всем требованиям Духа Святого. Посмотрим на автомобиль марки Cadillac Мы знаем, что брат Джонс с удовольствием бы ездил на такой дорогой машине. Но Джонс не собирается ее покупать. И я скажу вам почему. Он хотел бы иметь «Кадиллак», но не настолько, чтобы на самом деле купить его. Нет, возможно, он и хотел бы купить «Кадиллак», но все-таки это желание в нем не имеет достаточной силы, поэтому он и дальше будет ездить на стареньком «Форде». Другими словами, многие хотят быть исполненными Святым Духом, но это их желание не настолько сильно, чтобы они не смогли его превозмочь. Поэтому люди довольствуются чем-то иным. Они говорят, «Господи, я хочу быть исполненным Твоим Духом! Это было бы так чудесно!» Однако не желают соглашаться на его условия, платить цену. Дух Святой, ожидает нашего полного послушания, исполненного любовью Господу. Дух Святой, как очищающее пламя. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 6 и 9. Одним из самых сильных ударов, нанесенных врагом церкви, стала безосновательная боязнь христианами Святого Духа. Сегодня, как и в былые времена, учение о Святом Духе остается непонятным многим людям. В некоторых общинах одно лишь упоминание о Духе вызывает испуг и какое-то странное сопротивление. Для лучшего понимания того, кем является Дух Святой, рассмотрим в качестве примера пламя. Прежде всего, Святой Дух – огонь, очищающий нравственную суть человека. Он не случайно называется Святым Духом. Ведь какой бы смысл мы ни вкладывали в слово «святой», это образ нравственной чистоты. Святой Дух, будучи Богом, является абсолютно чистым. Следовательно, всякий человек, желающий исполниться Святым Духом и постоянно пребывать в Нем, должен сначала очистить свое сердце от тайных грехов, извергнуть из него то, что, согласно Священному Писанию, не славит Бога. В основе истинного христианского опыта должна находиться нравственная чистота, Никакие мирские удовольствия, допускающие грех, не должны иметь место в жизни христианина. Никакое нарушение праведности не может быть оправданно якобы большим духовным опытом. «Будьте святы» – это фундаментальная заповедь, данная нам Господом. Настоящая цель христианина – достижение святости, а не обретение счастья. Лишь святое сердце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 Он будет неустанно трудиться в нашем сердце и преображать нас, как своих дорогих детей, до того дня, когда мы увидим его лицом к лицу. И в тот благодатный день мы будем радоваться не столько тому, что Господь спас нас от ада, сколько чувству духовного обновления в нем. Бог сокрушает наше ветхое «я» и созидает нового человека, в котором отражается красота Сына Божьего. Таков его замысел о человеке. И я думаю, что ни один христианин еще не достиг духовной высоты без того, чтобы красота Господа Иисуса Христа не стала явно видимой в его повседневной жизни. Духовное преображение человека – это постепенное изменение его образа жизни и характера. Верующий человек не может здесь, на земле, удовлетворенно оглядев себя, сказать – Процесс освящения, похоже, уже завершён. Господь должен быть доволен результатом. Образ Иисуса отражается во мне ясно. Нет, никто из детей Божьих не посмеет так сказать никогда. Ведь в тот момент, когда человек действительно начнет в своей жизни отображать Христа, он не будет думать об этом, так как кротость и смирение являются неотъемлемой частью его духовного роста – и истинного благочестия. Христос соединил человека с Богом. «Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом». Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 18. Апостол Павел, призывая афинян к Богу, напоминал им о том, что Господь находится рядом, и только благодаря этому все люди живут движутся и творят. Человек нередко думает, что Бог от него далек, как звезды на небе. Но в действительности Господь к людям ближе, чем они сами к себе. Как грешнику, осознающему свое бедственное состояние, преодолеть пропасть, отделяющую его от святого Бога? Человеку такое не под силу. Но благая весть заключается в том, что эту пропасть уже преодолел Христос. Отцу Небесному было угодно примирить с Собою весь мир через пролитие крови Его Сына на кресте. Как написано, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне, примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Послание колосянам 1 глава, стихи 21 и 22. Новое рождение делает нас причастниками Божьего естества. С этого момента между христианином и Богом постепенно убираются все препятствия – Освящение под действием Духа Святого продолжается до тех пор, пока Бог не будет удовлетворен. Это богословие по этому вопросу. Но даже возрожденная душа временами страдает от чувства одиночества, как будто Господь ее покинул. Противостаньте дьяволу, доверьтесь Богу, и вы вновь обретете радость близкого общения с Ним. На самом деле Господь никуда от вас не уходил. «Глубокое познание Бога. Полно вам жить на горе этой. Вот я даю вам землю эту. Пойдите, возьмите в наследие землю». Второзаконие, 1 глава, стихи 6 и 8. Многие христиане, даже не самые молодые из них, ничего не знают о личном общении с Богом. И в этом заключается одна из самых больших бед современного христианства. Практическое познание Бога есть приобщение к вечности. И на этом пути мы обретаем полнокровную христианскую жизнь. Духовное богатство, открывающееся нам настолько грандиозно, что ни одно сокровище на земле не сравнится с ним. Можно пренебречь всеми ценностями земного мира и сделать это безболезненно и свободно, если только мы истинно познаем Бога через Иисуса Христа. Таким было свидетельство апостола Павла и всех великих христиан, следовавших за нашим Спасителем, начиная со времени его земной жизни и до сего дня. Чтобы познать Бога, мы должны быть в какой-то мере подобными Ему, в противном случае ничего не получится, ведь совершенно разные личности не способны доверительно общаться друг с другом. Поэтому нам необходимо полностью довериться благодати Божьей, которая одна только и может привести человеческий дух к гармонии с Его Духом. Погружаясь в познание Христа, мы остаемся еще доступными для нападок врага душ человеческих. Об этом тоже нельзя забывать, ведь любая духовная беспечность таит в себе смертельную опасность. С другой стороны, Если христианин пытается ничего не делать в надежде избежать трудностей, искушения могут еще сильнее преследовать его. Духовная пассивность никому не приносила пользы. Поклоняться Богу всегда и всюду. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Послание колосянам 3 глава, стих 17. Оставаясь верным истине, хочу сказать, если вы не поклоняетесь Богу семь дней в неделю, вы не поклоняетесь Ему и воскресенье. На небе не существует особого воскресного богослужения, но Господь прославляется там всегда. Многие христиане считают, что они выполнили свой долг перед всемогущим Богом, если один раз в неделю посетили церковь. Иногда мы поступаем даже более духовно, посещая два богослужения в воскресный день. Однако все это нельзя назвать настоящим поклонением Богу. Я не хочу сказать, что вам нужно проводить все время в церкви, это было бы невозможно, Однако современным христианам было бы хорошо научиться прославлять Господа и на своем рабочем месте, и находясь в лифте, и за рулем автомобиля. Ему можно поклоняться и в школе, и на баскетбольной площадке. Славить Бога можно в каждое мгновение жизни, и это угодно Ему, правильно и хорошо. Конечно, нам нужно посещать церковь и молиться Господу вместе со всей общиной. Но такое служение не будет угодно Ему, если за Ним не последует искреннее поклонение и в другие дни недели. Нельзя ожидать гармонии там, где наши молитвы расходятся с делами. Вы можете произнести имя Иисуса хоть тысячу раз, но если не последуете за Ним, не будет от того никакой пользы. Стремитесь, чтобы все ваше время и все ваши дела, так или иначе, были посвящены Господу, тогда вы будете истинно поклоняться Ему, и Он это с любовью примет». Бог бесконечно щедр. «Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа». Псалом 106, стих 43. «Господь открывает нам свою совершенную и безграничную доброту, милосердие, любовь, благодать и другие чудесные качества, в полной мере присущие только Ему. Поскольку Господь безграничен, все Его божественные атрибуты тоже не имеют пределов. Как только мы решим, что Бог чем-то ограничен, мы будем думать уже не о Нем, а о ком-то совсем другом. Беспредельный Бог имеет и неограниченные ресурсы. Обладая любящим сердцем, он бесконечно щедр в своих даяниях людям. Признание первого утверждения обычно не требует усилия веры. Господь Бог, властелин неба и земли, конечно же, обладает невообразимым богатством. Однако поверить в то, что Господь щедро делится всем этим с людьми, бывает труднее, особенно если мы сами живем скудно. И тут уже хочется иметь особое божественное откровение, подтверждающее щедрость Бога. Но сомневаться не нужно. Такое откровение людям дано. Это Библия, в которой много говорится о милостях Божьих. Если мы доверяем Господу и Его Слову, почему же мы настолько бедны? Мне кажется что это происходит от того, что люди не понимают одной важной истины. Распределение Божьих даров зависит не столько от дающего, сколько от получающего. Господь всемогущий и мудрый, желает нам дать многое, но Он не изливает никакой свой большой дар в крошечную посудину. Святость истинная и ложная «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил». Откровение 3 глава, стих 21. Настоящую святость можно без всякого страха и сомнения подвергать испытанию. А если она не выдержит, это будет свидетельством того, что никакой святости здесь и не было. Как только сатана начинает опасаться какой-то Божьей истины, он тут же создает ее подделку. Он старается преподнести истину людям в самом невыгодном свете. И многие вскоре отвергают ее, хотя поначалу охотно следовали за ней. Сатана хитер. У него немалый опыт в создании фальшивок. Он подделывает все, чего боится. Затем он выдает эти фальшивки за что-то настоящее и в результате отталкивает некоторых христиан от истины. Я с сожалением об этом говорю. Но есть такие самоправедные христиане, которые превратили библейское учение о святости в сомнительную теорию, которая препятствует их искреннему покаянию. И эти люди скрывают свои пороки, легкомыслие, жадность, гордость и любовь к мирскому. Мне доводилось видеть горькие плоды подобной деятельности в церкви. Многие искренние христиане начинали отвергать саму идею святости, глядя на апологетов этого учения, далеких от праведной жизни. Однако мужи, вводимые Духом Святым, указали нам в Священном Писании, что Господь призывает людей к подлинной святости и ожидает ее от всех детей Божьих. Это становится возможным благодаря нежному действию Святого Духа, отвечающему на мольбу людей, стремящихся к богоугодной жизни. Вера и повседневная жизнь я распят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание Галатам, 2 глава, стихи 19 и 20. Дело принимает скверный оборот, если уже религии позволено влиять на частную жизнь, раздраженно говорил один известный англичанин. Мы могли бы сказать ему в ответ, что дела действительно идут плохо, если умный человек, живущий в протестантской стране, решился на подобное заявление. Разве он никогда не читал Новый Завет, не слышал о Стефане, Павле, Петре? Не задумывался о судьбе миллионов христиан, последовавших за спасителем, невзирая на ожидавшую их мученическую смерть, до такой степени вера повлияла на их частную жизнь. Бог – судья этому англичанину, а нам необходимо проверить собственные сердца. Может быть, он лишь не побоялся открыто высказать то, что втайне чувствуют многие люди». И все же, насколько сильно христианская вера влияет на нашу повседневную жизнь? Всем нам нужно как-то ответить на этот вопрос. Согласно священному Писанию, христианина можно описать как человека, несущего крест. «Если кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Человек, несущий крест, больше не управляет своей жизнью. Он утратил это право, как только последовал за Господом. И крест стал уже самым главным делом в его жизни, отодвинув на задний план все остальное. Такому христианину остается лишь одно – идти к месту распятия. Горячая печь и холодный дымоход Но мы приняли... «Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Первое послание Коринфянам, 2 глава, стих 12. Добрым христианам следует избегать двух крайностей – холодного сердца и горячей головы. Из этих двух зол нас особенно отталкивают действия вспыльчивого человека или горячей головы. Однако и сердце человека не безупречно по своей природе. Будучи недостаточно просвещено Божьим Словом, она с легкостью может принять горячность по плоти за огонь Святого Духа, а собственные фантазии – за небесный свет. Можно смело сказать, что не бывает слишком много огня, если это истинный огонь Божий. Не бывает и много холодной рассудительности в вопросах веры, если эта рассудительность освящена Божьим Духом. Среди духовных даров в Священном Писании упоминается дар развлечения, которого так не хватает многим в наше сложное время. Духовная проницательность имеет высокую цену. Человеческие усилия, какими бы великими они ни были, ничем не помогут деяниям Святого Духа. Самый горячий Божий огонь не причинит вреда разуму искупленного человека. Он воспламеняет сердце, но не лишает способности рассуждать здраво. Позвольте пламени Божьей любви гореть внутри вас с неземной силой, но пусть при этом ваши поступки направляются мудрой рассудительностью. Огонь должен гореть в печи, где ему и место, а дымоходу нельзя раскаляться, чтобы не привести к пожару в доме. Следуйте простому духовному правилу. Горячая печь – но холодный дымоход. Мы живем по милости Божьей. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своей временной помощи. Послание евреям, 4 глава, стих 16. Хотя Бог желает, чтобы Его дети были святы, как Он, Отношение Его к нам не зависит от степени нашей святости. Господь поступает с нами по Своей великой милости, и это истинная правда. Мы верим в справедливости суд, но также в то, что милость превозносится над судом. Ведь благодаря искупительной жертве Христа человек теперь может избежать справедливого обвинительного приговора и быть оправданным по его милости. Верующие в Иисуса Христа, оправданный и возрожденные, искуплены им, вовее пребывает в милосердии Божьем. Неправедный человек, не раскаявшийся грешник, тоже живет на земле по милости Господа, однако наступит день, когда он предстанет перед Его судом. Злоупотребляя милосердием Божьим, забывая о том, как избегал смерти, исцелялся от болезней, грешник в любой момент может пойти на грозный Божий суд, и тогда уже будет невозможно что-то изменить. Посему будем молиться со смирением и раскаянием сердца, ибо все мы живы лишь по милости Божьей. Святой человек Пуританин Томас Хукер, находясь на смертном одре, оставил вдохновляющий пример веры и силы духа. Друзья, собравшиеся у его ложа, сказали, «Брат Хукер, ты скоро примешь свою награду от Господа». «Нет-нет», — смиренно ответил он, — «я приму милость». Закон и откровение Были и пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут... Пагубные ереси. Второе послание Петра, вторая глава, стих 1. Столкнувшись в своей христианской жизни с каким-то сомнительным духовным опытом, не спешите доверять ему, пока не проверите его на соответствие священному Писанию. Если этот опыт противоречит Слову Божьему, христиане не должны принимать его. И даже если нам что-то в нем очень нравится, нельзя считать истиной то, о чем нет ясного указания в Писании. Обращайтесь к закону и откровению. Так учит нас Библия, и так должно проверяться все неведомое нам. Любое новое откровение должно рассматриваться с большой осторожностью, пока ему не будет найдено подтверждение в Слове Божьем. В 20 веке христиане приняли много небиблейских учений, претендующих на истину, которая якобы должна была открыться в последние дни. Однако Библия нигде не предсказывает появление нового откровения или особого духовного опыта в преддверии пришествия Христа. Она учит как раз обратному. Ни в книге пророка Даниила, ни в новозаветных посланиях вы ничего не найдете в защиту идеи о том, что наши современники должны обрести новое откровение, неведомое прежде людям. Остерегайтесь тех, кто считает себя мудрее апостолов или святее мучеников ранней церкви. Лучшее, что вы можете сделать при беседе с ними, это встать и уйти. Лукавство неверия «Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». 1 Иоанна 5 глава 10 стих. Истинная вера всегда должна опираться на догматическое учение о том, кто есть наш Господь. Поэтому крайне важно, чтобы, насколько это доступно нашему пониманию, мы знали, кем является Бог. Псалмопевец сказал «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое». Имя Бога отражает особенности Его личности, и поэтому есть тесная связь между нашими словами о Господе и нашим упованием на Него. Псалмопевец говорит, что люди, подлинно знающие Бога, полагают свою надежду только на Него». Это не является какой-то особенной добродетелью, а лишь закономерной реакцией разума, осознающего реальное положение вещей. Так человек устроен. Он доверяет людям достойным и старанится нечестивых. Именно поэтому неверие является большим грехом. Таким образом, личность Бога – это твердое основание наших убеждений и решения многих, если не сказать всех, практических проблем христианской веры. Хотя Господь пребывает в таинственной вечности, Он верен и исполняет все свои земные обещания. Его обетования не приложны. Однако Господь ожидает и от человека определенных нравственных действий. Он предупреждает, и эти Его слова тоже исполнятся. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных» – Псалом 1, стих 5 Чем глубже наше познание о Боге, тем больше мы духовно возрастаем, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа. Мир, устроенный Богом. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Послание евреям, 11 глава, стих 3. Человеческий разум требует ответа на вопрос о происхождении всего сущего. Ему необходимо найти какое-то объяснение окружающему миру. Ученые мужи веками пытаются это сделать, создавая все новые гипотезы и занимаясь исследованиями, однако никто из них так и не нашел окончательную истину. Последнее слово мы пишем за главные буквы, так как истина здесь ничто иное, как Сын Божий и второе лицо Святой Троицы. Читающие Священное Писание знают, что наша Вселенная была сотворена Богом. Она не вечна, так как имела начало и не является результатом счастливого стечения обстоятельств, как если бы бесчисленные элементарные частицы во всей Вселенной вдруг случайно соединились друг с другом и во мгновение ока образовали весь видимый мир. Поверить в такую теорию могут лишь немногие, крайне легковерные люди. Христиане к числу таковых не относятся, и мало дела до подобных спекуляций о Вселенной. Вера – это наш инструмент постижения мира. Как написано, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Всё существующее во Вселенной имело начало в Божьем Слове, в замысле и произволении Господа – явленном в действии, и Новый Завет открывает нам, что этим предвечным Словом был наш Спаситель Иисус Христос. Любовь к Богу Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы войти в город воротами. Откровение, 22 глава, стих 14. Повеление человеку возлюбить Бога всем сердцем Многим кажется невыполнимым, так как люди не могут любить в приказном порядке. Любовь – слишком деликатное чувство, чтобы оно могло возникнуть по чьему-то повелению. Ожидать любви по принуждению – это все равно, что приказывать сухому дереву плодоносить или зимнему лесу внезапно покрыться зеленой листвой. Как же нам тогда понять эту заповедь Господа? Ответ находится в осознании природы Бога и человека. Творение должно повиноваться своему Создателю. Человеку необходимо полностью подчиниться Господу, невзирая на то, есть ли любовь в его сердце. Бог обладает суверенным правом требовать повиновения от своих созданий. Первым и основным грехом человека является непослушание – Восстав против Творца, человек разрушил свои прежние отношения с Ним, и в результате этого любовь к Богу умерла в его сердце. Можно ли ее теперь воскресить? Сердцу, страдающему из-за собственной холодности к Богу, нужно раскаяться в своих грехах, и тогда его наполнит новая, горячая и радостная любовь. В ответ на искреннее покаяние Господь вновь явит Себя человеку и пребудет с Ним в близком общении. И когда тоскующее сердце, наконец, находит Бога, у Него больше нет затруднений в исполнении заповеди о любви к Нему. Следовать призыву Христа. Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Послание филиппийцам, 2 глава, стих 9. «Самый скромный человек, ответивший на призыв Христа, будет удостоен большей чести, чем любой земной царь или властелин. Ибо народы земли могут дать своему повелителю лишь то, чем они обладают сами, а слава Христова наполняет всю вселенную». Как написано, «Бог дал ему имя выше всякого имени». Всем на небесах это известно и понятно, но вот методы, используемые нами на земле, когда мы приглашаем людей к Иисусу Христу, могут показаться небожителям весьма нелогичными или даже просто неправильными. Евангельские христиане часто призывают людей примириться с Богом, преподнося это как панацею от всех бед, как лучший способ избавиться от проблем и достичь каких-то земных целей. После такой проповеди нередко остается впечатление. Человеку предложили от чего-то отказаться, чтобы он затем приобрел нечто большее. Но это неправильно, даже если у проповедника были самые лучшие намерения. Мы не должны уподобляться продавцам, которые убеждают покупателей, что у них будут накапливаться какие-то бонусы, если они примут грамотное решение. Никто не сможет прийти к Иисусу Христу, если его мотивом будет получение выгоды, как от некой коммерческой сделки. Спасение не обретается в результате проделанной работы или благодаря решению стать на сторону Иисуса. Оно дается в ответ на живую веру в Спасителя, нашего любящего Господа, истинного Бога, И истинного человека, победившего смерть, взявшего на себя наш долг, умершего за наши грехи и воскресшего, дабы даровать нам свободу. Это настоящий Христос, и никто другой его не заменит. Все деяния Бога достойны хвалы. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истины. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Стих 24. Невозрожденный человек видит Бога только в окружающей природе. А незрелый христианин узнает его лишь в действии благодати. Так как грех наносит человеку глубокие раны, а покаяние и освобождение от беззаконной жизни производят сильное эмоциональное воздействие, христиане часто склонны ценить Божие искупления больше, чем его деяния в земном мире. Однако все дела Господа достойны хвалы и заслуживают самого глубокого восхищения. Бог совершенен как в Своем труде искупления, так и в делах творения. Он совершенен и славен во всех Своих деяниях. В нескончаемой вечности, постигая небесные тайны, мы будем продолжать петь хвалу Агнцу, который был заклан за нас». Ведь едва ли возможно, чтобы мы, спасенные грешники, когда-то забыли все горечи земной жизни. Мы испытали на себе действие благодати в значительно большей степени, чем другие божьи творения. Поэтому более других превозносим дар искупления и милость Господа, явленную нам в прощении грехов. И все же христианину нельзя забывать благодарить Бога и за великие чудеса творения». Кто не видит Господа в окружающей природе, тот не знает в полной мере Его царственной мудрости и могущества, возносящих и облагораживающих дух, тот не испытывал настоящий восторг души. Это именно та невыразимая красота, которую день и ночь созерцают ангелы, не нуждаясь ни в чем другом и находя в том вечное удовлетворение. Руководствоваться Писанием «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 1. Человек, стремящийся к Божьим благословениям, обычно желает больше узнать о том, как их можно приобрести. Он жаждет нового духовного опыта, Лучшего понимания Божьей истины и действия Духа Святого хочет хоть сколько-то приподняться над обыденной жизнью. Душа человека в такое время проходит через испытание. Господь предупреждает, что христианину противостоят лживые духи, несущие угрозу его духовной жизни. Господь также учит нас, как этих духов можно распознать. «Я знаю верующих людей», которые, испытав странные духовные переживания, затем со всей тщательностью исследовали, было ли это от Бога. Анализируя всякий новый духовный опыт, нужно задать себе следующие вопросы. Как эти переживания повлияли на мои отношения с Иисусом Христом? Возросла ли моя любовь к Богу? Остается ли Христос для меня источником единственного истинного учения? Согласен ли я с тем, что любые нападки на Христа должны быть отвергнуты? Также немаловажно спросить себя о том, как новый духовный опыт повлиял на мое отношение к Священному Писанию? Основываются ли мои взгляды на Божьем Слове, или это результат какого-то влияния извне? Будьте уверены, что все, приходящее к нам от Бога, лишь углубит нашу любовь к Его Слову. Желаемое и действительное. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Первое послание Петра, вторая глава, стих 19. В нашей жизни возможны такие ситуации, когда мы, Стремясь что-то сделать лучше, в действительности делаем хуже. Причем это бывает настолько плохо, что приводит к настоящим духовным проблемам. Например, желая быть смелыми, мы становимся дерзкими. Смелость и кротость хорошо уживаются друг с другом. Христос продемонстрировал совершенную гармонию этих качеств во время конфликтов со своими врагами. Стремясь к искренности, мы порою становимся грубыми. Сын человеческий Иисус Христос проявлял прямоту, но делал это доброжелательно к людям. Христианин, похваляющийся тем, что он всегда называет вещи своими именами, рискует привыкнуть к своей грубости и уже не замечать ее. Желая быть осмотрительными, мы нередко становимся подозрительными». А так как противников у людей бывает много, мы начинаем однажды видеть даже несуществующих врагов или ведем себя неприязненно с теми, кто не соглашается с нами. Стремясь быть серьезными, мы подчас становимся мрачными. Для христианина это большой недостаток, ведь угрюмость не бывает признаком благочестия. Радость – вот настоящее врачество для ума. Когда мы хотим быть добросовестными – Нас поджидает опасность чрезмерной скрупулезности. Если дьявол не может склонить нас к какому-то греху, то ему по силам посеять в человеческом сердце сомнения. Мне знакомы христиане, живущие в состоянии длительного душевного смятения. Они боятся, что чем-то не угодили Богу. Одновременно эти люди рассматривают свое самобичевание как некое доказательство благочестия. Однако Они заблуждаются. Симптомы запущенной болезни Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Первое послание Тимофею, 6 глава, стихи 6 и 7. Внутри человеческого сердца находится горький корень, который непрестанно побуждает нас к приобретению вещей. Притяжательное местоимение «моё» на бумаге выглядит достаточно безобидно, но на деле являет ветхую природу Адама лучше, чем тысячи томов богословской литературы. Таковы симптомы нашей запущенной духовной болезни. Сердце человека настолько пленено окружающими вещами, что избавиться от этого, кажется, уже нет никакой возможности. Вещи сделались для нас абсолютной необходимостью. Хотя от начала не было так. Когда однажды дары заменяли место дарителя, человечество пошло в совершенно неправильном направлении. Несомненно, стяжательство стало одним из самых распространенных грехов на Земле. А так как это уже сделалось частью человеческой природы, то, к сожалению, мало кем считается великим злом. И эта ситуация трагична. Нам бывает трудно пожертвовать свое имущество для Господа. Мы не знаем, будет ли это правильно, как к этому отнесутся близкие родственники и друзья. Но нам необходимо оставить подобные опасения. Господь пришел, чтобы спасти, а не погубить. Все, что мы отдаем Ему, попадает в надежные руки, а то, что оставляем себе, на самом деле находится в опасности». Нам следует также посвятить ему свои дары и таланты. Человеку нужно осознать, что всё это ему дано Богом в долг, и он в действительности не является владельцем своих способностей. Это подобно тому, как никакой разумный человек не назовет заслугой свои голубые глаза или крепкие мышцы. Истинный христианин но истинной любовью «Все возрастали в Того, Который есть глава» – Христос. Послание Ефесянам, 4 глава, стих 15. Сегодня, как и в былые века, истинный христианин остается загадкой для мира, святым в теле Адама, тайной для ангелов, радостью для Бога и жилищем Духа Святого. Христианское общение объединяет всех детей Божьих, независимо от того, кто они по плоти и откуда родом. Главное, что они омыты кровью Христа, родились от Духа, ходят в свете Бога Отца, имеют живую надежду благодаря воскресению Иисуса Христа и с радостью ожидают Небесного Царства. Истинный христианин испытывает страх Господен, сопровождаемый трепетом и благоговением, но при этом не пугается Бога. Христианин приближается к Нему, исполненной верой и торжества, хотя его сердце и трепещет от святого страха и изумления. Мир никогда не поймет этого чувства. Христианин, рожденный на земле, одновременно веруя в Бога, осознает себя гражданином неба. Нас порою критикуют. Христиане любят поговорить о себе и своих отношениях с Богом, как будто они в центре всего мира. У меня есть на это ответ. Христианин, утверждающий, что он ценен в очах Божьих, это тот же верующий, кто щедро жертвует деньги нуждающимся, посылает своих сыновей и дочерей или отправляется сам проповедовать Евангелие далеким народам, живущим на краю земли. Вселенная живет благодаря Богу. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Послание Галатам, 4 глава, стих 7. Я не утверждаю, что мне ведомы суверенные Божьи планы для всего мира, но думаю, что я знаю и даже могу рассказать вам о том, что Господь делает для простых людей, ищущих Его лица. Любой человек, искренне обратившийся к Богу, будет упражняться в благочестии, развивать свои духовные способности, проявляя доверие, послушание и смирение. И, поступая так, он всегда удивится результатам, которые превзойдут все его ожидания. Любой человек, который покаялся, последовал за Господом и ищет в Библии ответы на свои вопросы, будет приятно поражен тем, что он найдет в ней. Давайте признаем, что Божье присутствие во всем мире является неоспоримым фактом. Господь находится всюду, во всей вселенной, которая существует благодаря Ему. И это не какой-то далекий Бог, но близкий нам, ибо Он – Отец нашего Господа Иисуса Христа, и Его любовь на протяжении тысячелетий нежно обнимает всё человечество». Бог во все времена стремится привлечь внимание людей, желает открыть им себя, чтобы иметь с ними близкое общение. Он наделил человека удивительными способностями возрастать в познании Бога, совершенствовать свой духовный мир благодаря вере, любви и добрым делам. Поэты и пророки «Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые по природе – не Боги». Послание Галатам, 4 глава, стих 8. Человек может всю жизнь восхищаться красотой природы, делами рук Господа, но так и не осознать само бытие Бога, сотворившего наш мир. Любование природой не может вознести человека к Богу или стать той лестницей, по которой он взойдет на небеса. Земля и небо подобны просвечивающемуся покрову через который люди могут созерцать славу Божью. Однако для упрямых грешников этот покров становится плотным и непрозрачным. Они, хотя и видят творение, не способны различить в нем Создателя и смотрят на небеса, как через тусклое стекло. Христианин с радостью переходит от стихов самых лучших поэтов, воспевающих природу, к словам пророков и псалмопевцев в Священном Писании. Эти уже в основу всего полагают Бога, силою веры возносятся к Его престолу и взирают на созданный им мир с небесной высоты. Библейские авторы всем сердцем любят Божье творение, но они любят его не само по себе, а как дело рук великого Творца. Пророки и псалмопевцы совершили свой земной путь так, словно они шли по Божьему саду. Все в этом мире напоминало им о Создателе. Они ощущали Его силу в порывах ветра и в буре, слышали Его голос в раскатах грома, горы возвещали им о Его могуществе, о скалы, об убежище, обретаемом в нем. Поэты, воспевающие красоту природы, влюблены в Божье творение, а богодухновенные авторы Библии любят самого Бога. Именно в этом заключается их главное отличие.